Взгляд, которым окидывал под поручик Лихутин свою везомую жертву, казался исполненным любопытства. Неспокойно вертелся он всю дорогу. Всю дорогу толкался он боком. Николай Аполлонович понемногу догадывался, что Сергею Сергеевичу его касаться не в моготу, хотя бы и боком. И вот он пихался, награждая попутчика мелкой дробью толчков. В это время ветер сорвал саблеухово итальянскую шляпу с полями, и непроизвольным движением этот последний поймал ее на коленях у Сергея Сергеевича. На мгновение он прикоснулся и к костенеющим пальцам, но пальцы Сергея Сергеевича дрогнули и с явным гадливым испугом отскочили вдруг в бок. Угловатый локоть задвигался. Подпоручик Лихотин теперь, вероятно, испытывал не прикосновение к коже знакомого и, можно сказать, закадычного товарища детства, а гадины, которую пришибают на месте. Облеухов приметил тот жест. В свой черед стал с испугом присматриваться и он к своему товарищу детства. С кем он был когда-то на «ты»? Это «ты», Сережка? То есть Сергей Сергеевич Лихутин? Со времени их последнего разговора помолодел, но право, лет на восемь, именно превратившись в Сережку из Сергея Сергеевича. Но теперь-то уж этот Сережка с подобострастием не внимал парением облюховской мысли, как во время она на Бузине в Старом Дедовском парке тому назад восемь лет. Прошло восемь лет, и все восемь лет изменили. Бузина сломалась давно, а он подобострастно поглядывал он на Сергея Сергеевича. Их неравные отношения опрокинулись, и все-все, Пошло в обратном порядке. Идиотский вид, пальтецо, толчки угловатого локтя и прочие жесты нервозности, прочитанные Николаем Аполлончим как жесты презрения, все, все это наводило на грустное размышление о превратности человеческих отношений. Наводило на грустное размышление и это ужасное место. Розово-красный дворец, дико воющий и в небо вороной стреляющий сад. Два красненьких домика, иконная статуя. Впрочем, сад, замок, статуя уже остались у них за плечами. И Аблеухов осунулся. — Вы, Сергей Сергеевич, оставляете службу? — А? — Службу. — Как видите. И Сергей Сергеевич на него поглядел таким взором, как будто он доселе не знал Облиухова. Он его оглядел от головы до ног. «Я бы вам, Сергей Сергеевич, посоветовал приподнять воротник. У вас простужено горло. А при этой погоде, в самом деле, ничего не стоит легко... Что такое? Легко схватить жабу. И по вашему делу...» Глухо буркнул Лихутин. Раздалось его суетливое фырканье. «Да я не о горле». «Службу я оставляю по вашему делу, то есть не по вашему делу, а именно благодаря вам!» «Намек!» — чуть было не воскликнул Николай Аполлонович и поймал снова взгляд. «На знакомых так никогда не глядят, а глядят так, пожалуй, на небывалое заморское диво, которому место в Кунскамере. ни в пролетке, ни на проспекте тем более. С видом таким прохожие вскидывают глаза на слонов» иногда приводимых поздно вечером в город, от вокзала до цирка. Вскинут глаза, отшатнутся и не поверят глазам. Дома будут рассказывать, верите ли, мы на улице повстречали слона. Но все над этим смеются. Вот такое любопытство выражали взоры Лихутина. Не было в них возмущенности, была, пожалуй, годливость, как от соседства с удавом. Ползучие гадины ведь не вызовут гнева, просто их пришибут, чем попало, на месте. Николай Аполлонович соображал поручикам процеженные слова о том, что службу покидает поручик из-за него одного. Да, Сергей Сергеевич Лихутин и потеряет возможность состоять на государственной службе после того, что сейчас случится там между ними обоими. Квартирка-то, очевидно, будет пуста. «В ней гадина и будет раздавлена. Произойдет такое, такое...» Николай Аполлоныч не на шутку тут струсил.